И они снова шли. Теперь уже вдвоем, без арея. Шли молча. Колонны приближались медленно, почти наползали. Порой Мефодию начинало казаться, что они не наползают, а отползают, повинуясь не законам физики, а внутреннему вдохновению. Почти совсем стемнело, когда они наконец оказались рядом с колоннами. Дафна дотронулась ладонью для крайней колонны. Странно. Она не холодная, не теплая, а как-то пульсирует, сказала она. Не надо, не трогай ничего, воскликнул Мефодий. Он подошел к высокому мраморному порогу и остановился. Депресняк сделал несколько крадущихся шагов и остановился у ноги Мефодия. Его ноздри жадно втягивали воздух. Дафна забеспокоилась, что кот перепрыгнет порог и окажется внутри лабиринта. Но нет, Депресняк явно что-то чуял. Что-то такое, что было пока скрыто даже от Дав и от Мефодия. Дав тоже подошла к порогу. Она увидела множество одинаковых плит, черных и белых, слабо светившихся в сумраке и чередовавшихся, как шахматы. Размером каждая плита была примерно шага в 2-3. Одни плиты чуть подрагивали, другие были неподвижны. Ковер плит мерцал, переливался, казался зыбким, и не слишком реальным. Чем-то это напомнило Дав трясину, сверху которой кто-то бережно положил тонкие листы бумаги или хрупкие черные белые льдины. На другой стороне лабиринта Дав затруднилось бы точно определить расстояние. Видна была приоткрытая дверь. Больше никого и ничего. Тишина. Не нравится мне все это. Ох, не нравится, вздохнула Дав. Мефодий молчал поглядывая по сторонам рассеянным взглядом. Дафна даже не знала, думает ли он вообще о лабиринте или о чем-то другом. — Уже пора? — спросила она немного погодя. — Нет, — сказал Мефодий. Он смотрел на переливающиеся, подрагивающие плиты. Плиты вздрагивали, перетасовывались у него перед глазами, как карты, и ему все казалось, что в их мгновенных сполохах есть какая-то система. Еще он вспомнил, что Орей говорил ему про интуицию, которая должна вдруг пробудиться в нем. Однако интуиция пока не пробуждалась, вдохновения не было, он испытывал лишь усталость, не представлял себе, что может оказаться там, за дверью, и почему и для мрака, и для света так важно получить это. Он посмотрел на солнце, или то, что замещало солнце в этом странном, реальном и одновременно выдуманном мире. Оно почти уже закатилось. Теперь на его месте был лишь красноватый, опадающий за горизонт шар. С другой стороны, немного наискось, выползала бледная и томная луна. Мефодий неосознанно попытался сдвинуть ее глазами, как некогда двигал лунное отражение, но луна насмешливо осталась на месте. Мефодий вновь встал к порогу, на котором уже лежал депресняк. Хвост кота чуть заметно подрагивал. Внимательный глаз смотрел в сторону лабиринта. Дафна, скучая, вытащила флейту и попыталась что-нибудь сыграть на ней, что-нибудь вполне безобидное. Однако тут, у самого лабиринта, маглодии не звучали. Из флейты не вырывалось ни единого звука. Более того, Даф ощутила слабый запах разогревающегося металла. Медная полоска опоясавшая флейту, внезапно раскалилась и попыталась прожечь дерево. Это был тонкий, очень тонкий намек, что магию здесь использовать не стоит, или последствия могут быть очень, очень печальными. «Ну и не надо», — сказала Дафна и обиженно спрятала флейту в рюкзак. Вспомнив об интуитивном зрении, Мефодий зажмурился, представил себе повязку и попытался открыть во мраке ту самую крошечную световую щель. Внутреннее зрение подчинилось легко и охотно, с такой же готовностью, что Мефодий ощутил даже фальш. Однако в лабиринте все равно ничего не изменилось. С закрытыми глазами он видел то же самое, что и открытыми. «Да, разумеется. А я чего хотел? Если бы все было так просто. Интуитивное зрение у каждого стража есть», — подумал он. Луна поднялась выше. Мефодий невольно взглянул на нее и обнаружил вдруг, что луна стала ярче, белее, наполнилась слепящим светом. Рядом с луной зигзагом выстрелились три звезды, одна крупная и две точно стражи по бокам. И Еще Мефодий понял, что впитывает этот свет, пьет его жадно, будто парное молоко. Да, случайно взглянувшая на Мефодия, так и застыла. Она явственно увидела две пульсирующие нити, связывающие его зрачки с диском Луны. И еще три тонкие нити, нити звезд, скользившие к его вискам. Дав затаилась, боясь спугнуть лунную магию. Так прошла минута или две. Затем что-то произошло в небе. Расстояние между звездами изменилось. Луна прошла критическую точку и все погасло. Пропала, исчезла. Но еще прежде, чем лунные дороги померкли, Мефодий ощутил такую наполненность силой, которой не было у него никогда. Он был переполнен, присыщен, буквально икал от энергетической сытости. Биовампирский котик Депресняк кинулся было тереться об его ногу, но сразу заискрил и плюхнулся на камни в состоянии крайнего экстаза, напоминающего передоз валерьянки. Не совсем понимая еще, что с ним произошло, Мефодий шагнул к порогу и взглянул на плиты. Что-то изменилось. Большинство плит погасло, зато оставшиеся образовали дорогу. То, что прежде было хаосом мерцающих пятен, стало теперь тропой. Причудливый, светящийся, то и дело возвращающийся назад и вновь отважно и упрямо кидавшийся вперед. Иногда в тропе что-то менялось, что-то вспыхивало ярче, что-то гасло, что-то бледнело. Там же, где тропа пролегала прежде, появлялось вдруг черное бурлящее ничто. Путь же к дальней двери начинал пролегать совсем в ином месте. Лабиринт был непредсказуем, он постоянно менялся. Он был сшит на живую нитку, он сам был, наконец, живой нитью. Пространство раздвигалось вверх, шир. Буслаев увидел, вдруг и то, что было, и то, что есть, и даже то, что может случиться в ближайшем будущем. Сотни разных судеб, сотни путей, совсем коротких, просто коротких, или даже длинных, у каждого из которых был свой финал. Возможности ветвились, и Мефодий подумал, что знать все — это все равно, что не знать ничего. Абсолютная истина — В неабсолютности всех и всяческих истин. — Ты что-нибудь видишь? — проверяя себя, спросил Мефодий удав. Ну да, — удивленно ответила Дав. — Что ты видишь? Тропу? — Да нет, просто плиты, — сказала она. — Такие же, как и прежде? — Ну, вроде да. Мефодий вновь повернулся к порогу. — Шагнешь только тогда, когда сможешь, — опять услышал он голос Арея. И понял, что уже может. Терять времени не стоило. Кто знает, как надолго останется у него этот странный лунный дар. Не случится ли так, что... Пошли, сказал он, дав. Шаги делать только после меня. На ту же плиту. Никакого отступления, даже малейшего. И еще одно. Не мешкой Если плита вдруг погаснет, когда ты будешь на одной плите, а я на другой, то мы никогда не встретимся. — быстро спросила Даф. — Примерно, — сказал Мефодий. Ему не хотелось говорить, что Дафна попросту перестанет существовать. Даф коснулась пальцем носа депресняка. Останешься тут, — приказала она ему. Депресняк мяукнул и перевернулся на спину. Мефодий ступил на порог. Еще раз взглянул на серебрящиеся плиты, попытался на всякий случай запомнить хотя бы дюжину первых. Дальше все уже путалось и прыгало. И... Сделал первый шаг.